Глава 13. Лига Семь дней до убийства. Встреча была назначена не в офисе, а в молсе, Что само по себе было явлением необычным и больше походило на свидание. Слова Сандры не выходили у Лиги из головы. Говорят, мужчины любят глазами. В галерее, а потом в ресторане она действительно выглядела сногсшибательно. что если он и правда на нее запал разглядел наконец то что пряталось в ней под обыденным офисным обликом как ей теперь лучше себя с ним вести чтобы не выглядеть слишком доступной и не оттолкнуть только может быть зарождающиеся чувства несмотря на рабочий день свободных мест у торгового комплекса было немного она втиснула старенький ярис между лэнд крузером и кашкаем подвела губы и выстроила из выбивающегося лока на задорный хохолок как на тренировке с Сандрой. при входе в молз ее сердцебиение ускорилось как будто она только что пробежала с дистанцию для подъема на второй этаж она выбрала не наклонный пандус а эскалатор бегущие ступеньки возносили ее прямо на седьмое небо Мариса она увидела еще до схода со эскалатора и разочарованно выдохнула. Напротив него на подковообразном диване сидел Антон, и мужчины о чем-то увлеченно разговаривали, не замечая ее приближения до тех пор, пока она не подошла к столику вплотную. «А, вот и ты!» Марис быстро поднялся, приобнял ее за плечи, склонил голову к ее лицу, и изумленная Лига подставила щеку для неожиданного поцелуя, Вместо этого он приблизил губы к ее уху и прошептал «Ничего не говори. Сначала отключи мобильник». Он дождался, когда она выудит телефон из сумочки и отключит питание, забрал у нее аппарат и приподнял обложку лежащей на столе книги с названием «Капитал». Вместо бумажного блока в импровизированном металлическом мини-сейфе уже лежали два других мобильника. Ну вот Теперь можем говорить спокойно. Что все это значит? Я заказал тебе латте. Кажется, ты делаешь себе такой в офисе. Я не о кофе, сказала она. А, ты об этом? Марис кивнул на книгу сейф. Простая предосторожность. Нас могут прослушивать. Я нашел две прослушки в офисе, поэтому мы встречаемся здесь. Что? Но если вы нашли... Ты, напомнил Марис, мы перешли на ты. пусть так и останется зрачки лиги расширились и она тревожно оглянулась словно в надежде обнаружить незримого наблюдателя ситуация определенно выходила за рамки привычного или наоборот как раз приближалась к той что и должна быть в агентстве чрезвычайных ситуаций пугающей и возбуждающей одновременно но если ты их обнаружил почему не уничтожил будем водить их за нос не выдержал Антон. «Нет, только подумайте. В аэропорту за сутки берут три пятьдесят. А за штрафную стоянку с меня содрали полтинник. За что такая обдираловка? Я их что, просил забирать мою тачку?» Марис побарабанил пальцами по столу. «Прежде всего, давайте все успокоимся. Мы еще не знаем, кто установил прослушку. Если спецслужбы за порчу спецоборудования предусмотрена уголовная ответственность к их столику приблизилась официантка сладта на маленьком подносе и вся компания замолчала лига обхватила чашечку двумя внезапно замерзшими ладонями и дождалась когда официантка отойдет на достаточное расстояние с чего нас будут слушать спецслужбы разве для этого не требуется санкция судьи мы что совершаем что то незаконное «Или я чего-то не знаю?» «Кстати, Антон, почему ты вчера не появился в галерее?» Мужчины переглянулись. Антона задержали за хранение наркотиков. «Что? Но это...» «Я ничего не хранил», — взорвался Антон. «Я что, похож на наркодилера?» «Меня подставили. Приклеили два грамма к днищу машины, пока я был в Германии. Скажи ей, Марис». «Думаю, так и есть». Ещё бы понять, кого именно Антон предлагает водить за нас. Но это же коню понятно. Ни какие-то не спецслужбы, сдались мы им. Смотри, все проблемы начались, когда мы взялись за заказ нового клиента. Значит, это его работа. По правилам формальной логики, после не означает по причине. Ты и сам говорил, что клиенты из тех, кто привык всё держать под контролем. Чтобы сделать такое, нужны определенные навыки, спецов такого класса по пальцам пересчитать. Если даже предположить, что клиент нашел и нанял такого спеца, мы с тобой не обсуждали операцию в офисе, и он ничего про тебя не знал. И его жена тоже, напомнила Лига. Марис отхлебнул эспрессо из своей чашечки и промокнул салфеткой губы. Ее я даже не принимал во внимание, но ты права. Сандра – основной фигурант и заинтересованное лицо. И она не могла знать про Антона. Значит, мы по непонятной пока причине на крючке у спецслужбы, либо есть еще третья, неизвестная нам сторона. Поэтому определимся, как нам жить с этим знанием и что делать заданием, благодаря которому у нас есть на что сидеть в этом ресторане». Лицо Антона внезапно просияло. и он подтянул к себе ближе лежащее перед ним меню. «Раз есть на что, давайте закажем что-нибудь посущественнее, чем кофе, чтобы не казаться заговорщиками в обеденное время. Я, кстати, уже зверски проголодался». Морис поводил пальцем по меню живописными снимками обеденных блюд и согласно кивнул. Но сначала Лига расскажет нам, что ей удалось узнать. «К сожалению, немного». Она потёрла лоб, припоминая, что на самом деле стоит упоминание, за исключением разговора о Марисе. Сама она за время их встреч успела выложить Сандре массу информации о своём детстве, деспотичной матери, хулиганистом племяннике и о нескончаемых командировках мужа-сестры. Всё это Сандра выслушивала с нескрываемым интересом, но делиться собственными воспоминаниями не спешила. Все добытые сведения легко укладывались в несколько фраз. Она обожает живопись, сама пробует рисовать, но, по ее словам, ничего путного из этого не выходит. Отсюда ее особый пиетет к художникам. Об искусстве готова говорить до бесконечности. Еще она любит спорт и красивую одежду. Подумывала об открытии собственного салона красоты, но так и не решилась. Любит шампанское. Но это мари кажется, и так заметил. Сказала, что родители погибли в автокатастрофе в Мексике, и у нее не осталось ни одного родственника. Вот, пожалуй, всё. и все. И еще она загорелась идеей о собственной галерее и ждет не дождется, когда мы ей представим знаменитого риэлтора. К счастью, я не называла ей его имени, так что Антона можно еще и заменить. С чего это меня заменять? — возмутился Антон. — Она плохо относится к наркоманам. — Я не наркоман. Меня подставили. Я даже никогда не пробовал наркоту. Антон посмотрел на скептически изогнутую бровь Мариса и поправился. — Не смотри на меня так. Тот раз был единственным. Это были галлюциногенные грибы. В Амстердаме это в порядке вещей. — У пиаты, У них в открытой продаже. а Мне просто было интересно попробовать. Вспомни историю. Великие врачи сами себе прививали всякую заразу, чтобы изучить, как она действует. Тот же доктор Кох. Вряд ли Сандра увлечется таким рассказом. Подождите, подождите. Остановил разгорающуюся перепалку Марис. У нас нет других вариантов. Антон, тебе надо вникнуть в историю искусств. Найди что-то интересное не с первой страницы Гугла. Она умная женщина и сразу распознает фальшь. И срочно ищем подходящее помещение для галереи. Еще лучше, несколько вариантов, чтобы было больше поводов для общения. У тебя уже есть наметки? Шутишь?» Антон обиженно вытянул губы. «Я только проспался после вчерашнего. А еще надо было вытащить машину со штрафной стоянки. Сейчас пообедаем, потом приеду домой». Поруюсь в инете. Может, для начала схожу в арт-галерею, чтобы понять, какая она должна быть. Знаешь, как говорили древние греки? Достаточно быстро, если достаточно хорошо. Грекам некуда было спешить. Марис приложил палец губам, открыл книгу-сейф, достал свой телефон, включил его и набрал номер. После третьего гудка в трубке отозвался женский голос. «Марис, это вы?» «Вот не ожидала». но я всегда рада. Кристина, я вообще-то по делу. Скажите, ваша фирма по-прежнему в бизнесе по недвижке? Ну вот, а я думала, вы меня хотите пригласить на обед. Ладно, шучу. А куда нам деться? Хотя сейчас, знаете, бизнесом это назвать трудно. А если я вам немного помогу его оживить? Вы что, разбогатели и хотите купить новую квартиру или дом у меня?» В следующий раз, сейчас меня интересует коммерческая недвижимость. Что-нибудь в Вецерии Гиле рядом, первый этаж, метров на 200-300, или около того. С большими залами, желательно анфиладой, но без витрин. Для художественной галереи. В долгосрочную аренду. Есть у вас что-нибудь похожее? Для вас все что угодно. Я сама займусь этим. Приезжайте хоть прямо сейчас». Вы что, сменили сферу деятельности?» «Ну что вы, из моей профессии так просто не уйти. Это для моего друга, он приедет и все объяснит. Очень рассчитываю на вашу помощь». Морис отключил мобильник, вновь убрал его в железную коробку и посмотрел на Антона. «Ты все слышал?» «Слышал. Кто такая Кристина? Симпатичная?» «Ты мне не рассказывал. У тебя с ней что-то было?» Внутри Лиги что-то мучительно сжалось, но Мэрис к ее облегчению недовольно поморщился. «У тебя одно на уме. Она серьезная женщина, директор компании Рига Эстейт. Я занимался их делом, когда ей хотели кинуть на серьезные деньги. Через час тебе надо быть у нее. Надеюсь, ты успеешь съесть свой стейк». «Отлично!» — Антон достал из кармана блокнот и ручку. «Давай адрес. Обожаю иметь дело с серьезными людьми». У нее товар, у нас покупатель. А можем кое-что заработать. Думаю, начать надо с 50%. Начинать надо с того, за что нам уже платят. Недовольно отрезал Марис. Договорись так, чтобы ты мог показывать помещение Сандре сам. Пусть она тебе расскажет, как это делать. И не проколись. Если что, не звони, а пиши на WhatsApp. А потом сразу уничтожай текст. Так его никто не перехватит. Хорошо, сорок процентов ничего личного. Это нормальный бизнес, если мы притаскиваем готовенького покупателя. Почему на этом не заработать? А я? — робко спросила Лига. Петерис пригласил нас с тобой обозреть его коллекцию. Прямо сегодня. Ты готова? Ну, если надо, как бы нехотя протянула она, и ее сердце вновь забилось в усиленном ритме. как перед заходом в Моллс.